Шагая по улице, он увидел, как какой-то человек, не заглушив мотор, вылез из машины и исчез в воротах. Поблизости не было ни души. Автомобиль был знакомой марки — «Форд». Раньше он часто ездил на таких. Виктор сел за руль, выставил на тротуар, оставленный на сиденье портфель и уехал. Некоторое время спустя ему удалось выбраться, и из города он опять стал искать озеро, чтобы побыть одному и подумать. Озеро он не нашел. Но выехал к морю. По крайней мере, он думал, что это море, хоть и не знал, что это за море, как оно называется. Но когда попробовал воду на вкус, она казалась соленой. Не такой соленой, правда, как в убережье в Дурбане и порт Элизабетти. Ведь соленых озер в этой стране, наверное, и нет. Он поднялся на скалы, угадывая бесконечность в узком просвете меж островков архипелага. Было свежо, и он зябко поежился но ну, остался стоять на скале у воды, думая о том, куда его привела жизнь. На эту скалу, так далеко от дома, и что его ждет впереди? Как в детстве он присел на корточки и сложил из мелких обломков камня спиральный лабиринт, пытаясь при этом погрузиться в глубины своего существа и услышать голос Сонгомы. Но безуспешно. Рокот моря был слишком силен а собственная сосредоточенность слишком слаба, каменный лабиринт не помог. Ему стало страшно, ведь, утратив способность говорить с духами, он так ослабеет, что, наверное, и умрет, перестанет сопротивляться болезням, мысли оставит его, а тело обернется скелетом, который от малейшего прикосновения рассыплется в прах. Охваченный тревогой Виктор оторвался от моря и вернулся в машину. Попробовал сосредоточиться на самом важном. Как Коноваленко удалось с такой легкостью отыскать его в дискотеке, куда он пришел по совету африканцев из Уганды, с которыми разговаривался в закусочной? Как? Это первый вопрос. Второй. Как выбраться из этой страны и вернуться в ЮАР? Он понимал. Есть только один выход — разыскать Канаваленко, хотя этого ему хотелось меньше всего. Задача весьма и весьма непростая. Поймать Канаваленко будет не легче, чем Спрингбока в беспредельном африканском буше. Но так или иначе подманить Канаваленко необходимо. Ведь паспорта у него, и без его помощи Виктору не уехать из этой страны, другой возможности нет. Он по-прежнему надеялся, что никого, кроме Коноваленко, убивать не придется. В этот вечер он опять пошел в дискотеку. Народу там было немного, он сел за столик в углу, взял пиво. А когда с пустым стаканом в руке подошел к стойке, чтобы сказать еще, бритый бармен неожиданно заговорил с ним. Сперва Виктор не понял, что он сказал. А потом разобрал, что на днях сюда заходили два человека, и оба спрашивали о нем. По описанию он сообразил, что один из них был Наваленко. Но кто второй? Бармен сказал, что полицейский, причем, судя по говору, с юга страны. — Чего он хотел? — спросил Виктор Мабаша. Бритык кивнул на его грязную повязку. — Искал африканца, у которого нет пальца. Заказывать пиво Виктор не стал, поспешил уйти из дискотеки. Наваленко мог вернуться. Он пока не готов к встрече, хотя пистолет был под рукой за поясом. На улице он тотчас принял решение. Полицейский, вот кто поможет ему найти Коноваленко. Где-то там, на юге Швеции, расследовали дело об исчезновении некой женщины. Возможно, и труп уже нашли, где бы Коноваленко его не спрятал. Но если они узнали о существовании его, Виктора Мабаши, то наверняка знают и про Коноваленко. Я оставил след, — думал он, — палец. Так, может быть, и Коноваленко что-то оставил.